Глава 4. Этот сад, с трёх сторон огороженный наполовину развалившимися стенами, дербионцы предпочитали обходить стороной. Несмотря на то, что четвёртой своей стороной сад примыкал к дворцовой стене, даже в светлое время суток здесь вряд ли кого-то можно было увидеть. Разве что бродяги из ночного братства изредка заглядывали сюда, проникая через проломы в стенах. Преимущественно ради того, чтобы оставить под деревьями труп ограбленного прохожего – или своего же собрата-вора, убитого в случайной кабацкой драке. Городская стража в этих местах не появлялась. Дворцовые же стражники иногда прочусывали сад, выволакивая успевшие уже разложиться тела, чтобы не смердели. Но какое дело дворцовой стражи до темных делишек ночного братства? Впрочем, этот сад только назывался сад. Никто никогда никакие фрукты в нем не собирал. Не росли плоды на здешних яблонях, сливах, грушах, вишнях и прочих деревьях, долженствующих плодоносить от раза до трех в год. Не росли и все. И каждый горожанин точно знал, почему. Потому что, как говорят там, где пролилось много крови, урожая хорошего не бывает. Сад был посажен 30 лет назад. В тот день, когда его величество король Гайлона Ганилон Милостивый Своей волей запретил проводить казни в зубастом рву, объявив, что считает подобные действия чересчур варварскими и неоправданно жестокими. Тогда же и расчистили в самом центре Дорбиона место под поле Плах – площадь, где с той поры и до сего дня приговоренных к смерти отправляли на тот свет вполне цивилизованными способами – отсечением головы мечом или топором, повешением, четвертованием, колесованием или сожжением. В ночь накануне казни болотников сад вырубили, обнажив глубокий ров, ощеренный по краям почерневшими от солнца и дождя могучими кольями. Полуобвалившиеся стены укрепили камнями и бревнами таким образом, что на обновленных этих стенах теперь могли поместиться несколько сотен зевак. Со стен прекрасно было видно дно зубастого рва. Кроме того, вычистили подземное помещение, соединенное со рвом коротким и просторным коридором, Проверили и смазали маслом механизмы, поднимающие решетки, которые отсекали этот коридор от пространства рва. В общем, никакого сложного ремонта место предстоящей казни не потребовало. Тридцать лет все же не такой уж большой срок. Еще затем настал собираться народ, оповещенный о казни глашатаями, которые всю ночь разъезжали по городу на телегах, нагруженных бочками со сладким вином. Это вдобавок к угощению от господина Варраха, сделал свой подарок городу господин Гавен. Горожане были крайне возбуждены. И щедрой драмовой выпивкой, и предстоящим развлечением, и с невероятной скоростью распространившимися по всему Дорбиону слухами о ночном происшествии в тюремных подвалах. Наверное, не нашлось бы ни одного человека в городе, кто не слышал о том, что приговоренные к смерти болотники пытались сбежать. Но дворцовая стража ценой колоссальных потерь все-таки сумело их задержать. Как обычно в подобных случаях нашлись знатаки, которым были известны подробности: кто-то говорил о том, что болотники приняли облик прекрасных обнаженных дев и соблазнили стражников на то, чтобы те открыли им двери, а кто-то с пеною у рта клялся, что ни в кого болотники не превращались, а наоборот, самих стражников превратили в крыс а дверь своей камеры взломали, потому как помимо магических навыков обладали немеренной силищей. То и дело в толпе гулявших всю ночь горожан вскипали драки. Пара дорбионцев, наугощавшихся халявным вином, едва не свалились в зубастый ров, еще до того, как вокруг рва выставили стражников. Какая-то развеселая компания взобралась на самый верх одной из стен и принялась орать песни. Другими словами, даже и до того, как с первыми лучами солнца на дворцовую стену вынесли королевские знамена и окрестности огласил оглушительный рев труб, зевакам было на что поглазеть. Трубы возвещали выход короля. Его величество, король Гайлона Эрл-победитель, взошел на высокую дворцовую стену в полном боевом доспехе, поверх которого была надета алая мантия скрепленная на груди золотой пряжкой в виде родового герба Эрла – головы льва. Подняв руку в ответ на приветственные вопли толпы, Эрл уселся в приготовленное для него кресло. Позади встали члены Королевского Совета Министров во главе с господином Гавеном. Кроме короля и его свиты, на стену взошли гвардейские генералы и генералы дворцовой стражи и несколько важных вельмож. Великие капитаны гвардии и сотники стражи. С немалыми отрядами ратников выстроились под стеной. Народ все пребывал, и очень скоро генерал дворцовой стражи сэр Айман распорядился перекрыть ведущие к зубастому рву улицы. Иначе оцепление стражников вокруг рва было бы смято, и ратники вместе с особо любопытными горожанами обрушились бы в ров. Тогда зеваки густо облепили крыши близлежащих домов. Король махнул рукой, давая сигнал трубачам, и под истошный вой труп отряд гвардейцев с обнаженными мечами подвел к корву болотников, закованных в ручные и ножные кандалы. При виде приговоренных народ засвистел и заулюлюкал. Но в этом шуме уже не было слышно ненависти и страха. Теперь лишенные оружия и доспехов, оборванные в цепях, Болотники не вызывали у горожан ничего, кроме презрения и смеха. Рыцари поставили на колени у края рва. Гвардейцы, поигрывая мечами, окружили их. Прогрохотала короткая барабанная дробь. Пришло время для Маруна с его парнишками. Толпа умолкла, затаила дыхание, когда почти неслышно поднялась решетка, отделяющая подземный коридор от дна рва и из коридора выметнулась стремительная черная тень. По зрителей пронеслись вздохи изумления и ужаса. Даже стражники попятились подальше от кольев у края рва. Пес был размером с жеребенка. Могучие мышцы перекатывались под лоснящейся голой шкурой, черной, без единого светлого пятнышка. Длинные острые уши торчали, как рога. Пес поднял башку, разинул неимоверно вытянутую и плоскую, словно у змеи пасть, оскалил мощные ослепительно белые клыки и, сощурив на солнце бесцветные, как молочная пенка узенькие глазки, протяжно завыл. Длинная цепь, крепящаяся к его широкому утыканному шипами ошейнику, натянулась. Пес прянул назад и припал мордой к земле, точно готовясь прыгнуть. Потом глухо рыча поднялся и замер, широко расставив лапы. Неслышно, перебирая лапами на дно рва, одна за другой выбежали еще одиннадцать таких же тварей, и каждая волочила за собою цепь. Как только цепь натягивалась, пес застывал, будто каменев. Последним из коридора вышел Марун, на руки которого были намотаны концы двенадцати цепей, по шесть цепей на каждую руку. Даже Гавен, видевший Горбуна всего несколько часов назад, теперь с трудом узнал его. Тощие ноги старика были обтянуты алым трико, несуразное тулово с уродливым наростом на спине покрывала алая куртка. Алый колпак венчал лысую голову. Изрытое язвами лицо Маруна сияло. Как долго он ждал этого часа? Тридцать лет! С тех пор, как его величество Ганелон запретил затравливать приговоренных к смерти псами, Марун редко показывался из своего логова. Первые несколько лет он просто не верил в серьезность запрета и ждал, когда же к нему придут и позовут, чтобы он снова явил публике плоды редкого своего мастерства. У него не укладывалось в голове, как можно запрещать этот вид казни, самый красочный и захватывающий из всех возможных. Что там, четвертование или сожжение? Взмахнуть топором или поднести факел к охапке хвороста сумеет даже последний идиот. А сотворить с приговорёнными то, что когда-то, три десятилетия тому назад, творил с ними Марун при помощи своих парнишек – это уже настоящее искусство. Подобные представления всегда вызывали у зрителей бурю восторга. Но знали бы эти болваны, сколько времени и труда нужно вложить, чтобы вырастить глупых слюнявых щенков в таких вот безжалостных и послушных тварей. Для начала Горбун встал в центр и заставил псов пробежать вдоль стен рва. Народ завороженно наблюдал за громадными монстрами. Затем псы под громкие команды Горбуна прыгали высоко в воздух, рычали, скалили зубы, ползали на брюхи. Для того, чтобы заставить их сделать что-либо, Маруну не требовалось оглашать свое желание вслух. Произнесение команд предназначалось для зрителей – которые были уверены, что черные чудовища понимают человеческий язык. На самом же деле Марун управлял псами, дергая за цепи с той или иной силой. В заключение слуги Маруна выпустили в ров двух волков, пойманных в окрестных лесах этой ночью. Один из псов загнал и в мгновение ока разорвал хищников в клочья, пока одиннадцать стояли рядом со своим хозяином. Удаляясь обратно в коридор, Марун с удовольствием слушал ликующий рев толпы. То ли еще будет. Они не видели Исоты доли того, чему он обучил своих парнишек. Вот когда вров бросит приговоренных, тогда и начнется настоящая потеха. Правда, Горбун заметил, что псы несколько нервничали. Им никогда не приходилось видеть большого скопления народа. Но Марун был уверен, он справится. И все пройдет прекрасно. Бледный от бессонной ночи господин Гавен, стоя по левую руку от королевского кресла, несколько раз заглянул в лицо Эрлу. Король был совершенно спокоен. И это спокойствие вовсе не показалось первому министру напускным. Гавен едва заметно нахмурился. «Пока все хорошо», — сказал он сам себе. «Все очень хорошо. Что может помешать казни?» «Эти твари сильны и жестоки, как демоны!» «А болотники скованы, обездвижены, лишены оружия и доспехов!» «Болотники умрут сегодня, и ничто их не спасет!» Кай и Герба спустили на дно зубастого рва при помощи веревок. Спустившийся следом кузнец быстро и умело приковал их цепи к кольцам, вбитым в глубоко вкопанные в землю бревна. Таким образом, что болотники могли стоять, но не имели возможности сделать ни шага в сторону или даже поднять руку. Когда кузнеца вытащили на поверхность, Гавен прокашлялся и подошел к кромке стены. Пронзительно взревели трубы, привлекая внимание собравшихся к министру. Гавен прокашлялся, дождался тишины и начал. «Рыцари ордена болотной крепости Порога были признаны королевским судом, и самим его величеством королем Гайлона Эрлом-победителем, виновными в измене нашему великому королевству. Третья ступень приговорила рыцаря к смертной казни. и Его величество подтвердил приговор. Народ отреагировал на эту короткую речь воплями радостного нетерпения. Марун здорово завел толпу. Теперь каждый из находящихся близ зубастого рва жаждал, когда же наконец начнется кровавое развлечение». «Так тому и быть!» – выкрикнул Говен. «Пусть злодеев покарают мощь закона и королевский гнев!» Подрев зрителей, министр отступил назад и глянул на Эрла, которому только и осталось, что дать сигнал к началу казни. И тогда всё будет кончено. Но король не поднимал руки. «Ваше Величество!» – наколнился к нему министр. «Пора!» «Я буду говорить!» – негромко произнёс король. «Что?» – удивился Гавен. «Но народ в нетерпении. Как вам будет угодно, Ваше Величество?» – быстро опомнился он. «Его Величество будет говорить!» – крикнул министр. Гомоны и крики горожан стихли тотчас же. Король поднялся со своего кресла. «Подданное Великого Королевства Гайлон!» – произнес он, глядя почему-то не вниз, а куда-то перед собой – «Рыцари братства порога сэр Кай и сэр Герб должны быть казнены. Так решил королевский суд, и так решил я сам. Мой долг короля обязал меня подтвердить смертный приговор. Но никто, никто не может остановить меня, рыцаря братства порога, когда я считаю своим долгом защитить друзей». В полной тишине Эрл протянул правую руку к оруженосству. Тот не сразу понял, что от него требуется, но когда понял, протянул королю шлем, который тот тут же надел. Второй оруженосец дал королю щит. Эрл глубоко вдел руку в крепление щита и прыгнул со стены. Наверное, никто даже не успел толком испугаться. Эрл, крутанувшись в полете, схватился за знамя, свисавшее со стены почти до самой земли. Знамя, сшитое бараньями жилами из кусков продубленной кожи, затрещало, но выдержало. Соскользнув на землю, Эрл двинулся прямо ко рву. Гвардейцы и стражники шарахнулись с его пути. На ходу Эрл сорвал с себя алую королевскую мантию. Сверкнула, отлетев в гущу воинов золотая пряжка. Несколькими молниеносными движениями перекрутил мантию на манер жгута и, схватив кулак оба конца этого жгута, накинул его на один из кольев – И шагнул в ров. Кол не выдержал веса облаченного в доспехе Эрла, наклонился и, медленно выворотившись из земли, полетел вслед за королем. Но Эрл, уже стоявший над нервом, без труда увернулся от кола.